Глава тридцать девятая. Будьте как дома. Ну или почти. Мартина и Жак сидели в садовом домике на детских табуретках. Сыновья отправились к Антуанете готовить ужин, и они обещали вскоре к ним присоединиться. «Как у вас уютно!» — сказала Мартина, накинув одеяло, чтобы согреться. «Хорошо тут будет Джулю, Полю и Бертиль следующим летом». «Ты заметила, что я никак не прокомментировал имя девочки? Хоть оно мне и не нравится, я прикусил язык. Жак нового урожая прибыл, встречайте. С легкой ноткой банана». Мартина улыбнулась его намеку на Бажалену Во, но Жак понял, что ей не весело. «Что случилось, дорогая?» Глаза Мартины наполнились слезами. Он нежно взял ее за руку. Дрожащим голосом ей удалось выговорить. Как тяжело! 35 лет, Джак! 35 лет жизни в этом доме! Помню, как вошла на кухню, чтобы сообщить тебе, что беременна Александром. Я помню, как летом приехал папа и бесконечно критиковал твое строение. А ты каждый день остервенело придумывал идеальный дом для нас. Мы были тут счастливы. Да, я должна думать только о том, что могла потерять тебя но все-таки какая-то часть нас с тобой просто исчезла вместе с домом, и это очень больно». «Это начало новой жизни, вынужденная, конечно, и мне тоже страшно, но все, что не делается к лучшему. Мы выстроим заново большой, красивый дом. Тебе в нем всегда будет тепло, там будет полно места, чтобы писать картины и играть с внуками. Мы оборудуем для них чердак, как тот, что у тебя был в детстве». И комнаты сделаем просторные и тихие, в надежде, что это поспособствует появлению еще дюжины внуков. Мартина весело расхохоталась. «И у нас будет огромная библиотека, как ты мечтала. И потом давно пора освободить пространство для наших невесток. Как они могут войти в семью, если тут так тесно? Ты грезила о прекрасном доме для пенсионерской жизни, и ты его получишь». «Вот и отлично. Наш новый дом будет прекрасен». Мартина улыбнулась. Действительно, они сидели друг у друга на голове в узких и плохо изолированных комнатах. «Я хочу, чтобы ты была на седьмом небе от счастья. А давай заведем ослика или каких-нибудь овец, да хоть кошку, чтобы они служили тебе моделями. И вообще можешь сдавать комнаты. Ты ведь всегда мечтала о гостеприимном доме, чтобы устраивать общие застолья. А я займусь огородом и буду катать гостей по окрестностям». Мартина не ожидала такого энтузиазма со стороны мужа, особенно после зрелища разрушенного дома. Она не осмеливалась верить в эти прекрасные прожекты. Главное, чтобы все родные были рядом, счастливые и сплоченные. «Хорошо, Жак, поговорим об этом позже. Пошли. Давай вернемся, поможем детям». «Нет, подожди. Ты знаешь, что мы сделаем?» спросил он взволнованно. «У меня отличная идея». Опять? «У тебя появляется, по идее, в минуту. Прямо страшно становится». Жак поспешно встал, ударившись о низкий потолок домика, и взял жену за руку. «Мы поедем в отпуск все вместе. Ты была права. Мы должны поднять себе настроение. И вообще, какой смысл придаваться мечтам при такой страховке, если мы не используем одно для достижения другого? У нас разве хватит на это денег, если мы собираемся строить большой новый дом?» «Должна же на что-то сгодиться невестка, работающая в страховой компании. Ну, куда тебе хочется? В Венецию?»